Глава третья. Закрытые ворота. Еще до рассвета следующего дня они достигли Мордора. Пустошь и топи остались позади. Прямо перед ними, на фоне бледного неба, зловеще темнела громада гор. С запада Мордор ограждали горы Тени, а с севера выселись серые, изубренные и обломанные пики пепельных гор. Горные цепи гигантской стеной окружали безотрадное плоскогорье Горгород с огромным, тусклым, безжизненным глазом моря Нурнен посредине. За ним хребты, смыкаясь, образовывали глубокую теснину Кирит-Горгор, ущелье ужаса на всеобщем языке, вход в страну врага. А по обе стороны на скалистых вершинах громоздились две мрачные черные башни, клыки Мордора. Когда-то, после бегства Саурона, их выстроили гондорцы, чтобы закрыть врагу дорогу назад, в свои прежние владения. Но мощь Гондора таяла, заставы слабели, а потом башни и вовсе опустили на долгие годы. Тогда-то Саурон и вернулся. С тех пор в башнях помещалась зоркая, бессонная стража, и они смотрели на север, восток и запад множеством неутомимых глаз. Поперек теснины, от утеса к утесу, тянулась каменная стена, По низу, изрытая сотнями ходов, нор, укрывищ. Там размещались войска орков, готовые по первому сигналу своего владыки двинуться в бой. В стене были только одни ворота, всегда запертые, всегда охраняемые сотнями воинов. Открывались они лишь для тех, кого призывал к себе Саурон или кто знал пароль. Ворота назывались Мораннон. Хоббиты в отчаянии взирали на эту жуткую преграду. Даже издали видны были воины на стенах и стражи у ворот. Путники притаились в каменной ложбинке, скрытой в тени северного отрога гор Тени. Отсюда до ближайшей башни оставалось меньше фарлонга. Настал день и бледное солнце поднялось над голыми скалами пепельных гор. Вдруг раздался звук медных труб. Начавшись на сторожевых башнях, он был подхвачен множеством других труп и рожков, и, наконец, издали мощно откликнулись трубы и барабаны в самом Барад-Дуре, Черной крепости. Для Мордора начался еще один день страха и тяжкого труда.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 навелел!» — оправдывался Голлум. «Хозяин сказал привести к воротам! Добрый Смягл привел! Хозяин велел так! Умный хозяин!» «Да, я велел!» — произнес Фродо. Он был весь в грязи, осунулся от усталости. На взгляд был решителен и ясен. Он не прятался больше. «Я велел так, ибо я намерен войти в Мордор. Другого пути я не знаю».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 — застонал голым, цепляясь за него в отчаянии. — Не надо так! Не надо! Не бери сокровища к нему! Он съест нас, если получит его, съест весь мир! Сохрани сокровища, добрый хозяин! Не обижай Смягула, не отдавай ему! Или уходи обратно, вернись в хорошие места, а сокровища отдай смегалу да — Да-да, хозяин, отдай! смегал сбережет его, он сделает много. «Много добра всем, особенно славным хоббицам, Пусть они идут себе домой! Только не надо ворота!» «Я должен войти в Мордор. И я войду», — ответил Фродо. «Если это единственный путь, я пойду здесь. И будь что будет». Сэм молчал. Ему довольно было одного взгляда на своего друга, чтобы понять всю бесполезность возражений.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 «Другой путь. Есть. Или был. Смягл нашел его. Пойдем и посмотрим, есть ли он там». «До сих пор ты не говорил о нем». Нет, и хозяин не спрашивал Хозяин не говорил, чего он хочет Он не сказал бедному Смегулу Он сказал, Смегул, приведи нас к воротам, а тогда прощай Смегул может уйти, он хороший А теперь он говорит, я хочу выйти в Мордор прямо здесь И Смегул очень боится Он не хочет терять доброго хозяина Он обещал Речь сокровище, но если хозяин войдет здесь, то оно попадет прямо в черную руку. Смегул спасет всех. Он помнит другой путь. Славный хозяин. Смегул всегда помогает. Смегул хороший. Сэм хмуро разглядывал Голлума. Его грызли сомнения. Похоже, что Голлум действительно был в отчаянии и в самом деле хотел помочь Фрода. Но, вспоминая подслушанный спор, Сэм никак не мог поверить в победу Смеогола над Голлумом. Он помнил, за кем осталось последнее слово. Сэму казалось, что обе половины, Смеогол и Голлум, мысленно он называл их Липучка и Вонючка, помирились только временно, чтобы спасти кольцо и хранителя от рук врага, а потом, улучив момент, овладеть сокровищем. Хорошо еще, что ни тот, ни другой не знают, как Фродо намерен поступить с кольцом, — размышлял он. Судя по всему, вонючка боится врага настолько, что сразу выдаст нас, если попадется. Фродо, надо быть с ним поосторожнее. Он, конечно, умный, умнее любого другого, только слишком мягок, вот в чем беда. Фродо ответил голому не сразу. Он долго глядел на темные утесы, ущелья ужаса. Лощина, в которой они укрывались, находилась на склоне холма, немного выше равнины. Между нею и верхними бастионами Мораннона шла узкая глубокая впадина. В утреннем свете были ясно видны сходившиеся у ворот Мордора дороги. Одна с запада, другая с востока. Третья шла с юга, между Мордорскими Нагорьями и Великой рекой, и сворачивала в долину у самого холма, где притаились хоббиты. На равнине заметно было движение, словно там шли большие войска. В дыму и тумане блестели копья и шлемы, по дороге скакали всадники. Это напомнило Фродо картину, виденную несколько дней назад, или несколько лет, с вершины Аманхена. На мгновение сердце у него дрогнуло от безумной надежды, но она тут же развеялась. Не армии Гондора шли против врага а отряды истерлингов стекались под знамя своего владыки. Внезапно осознав опасность своего положения, днем на свету, так близко от неприятеля, Фродо поспешно надвинул серый капюшон на голову и спустился ниже в лощину. Потом подошел к голому. «Слушай, Смягул, — Слушай, Смегол", сказал он, — я поверю тебе еще раз. Мне кажется, так уж суждено. Тебе помогать мне, когда, казалось бы, помощи ждать неоткуда, а мне пользоваться твоей помощью. До сих пор ты оправдывал мое доверие и не нарушил клятву. Я говорю это от сердца. Тут он бросил на Сэма быстрый взгляд. Дважды мы были в твоей власти, и ты не воспользовался ею, не пытался отнять у меня то, что искал так долго. Надеюсь, так будет и впредь. Но предупреждаю, Смегол. «Ты в опасности!» «Да-да!» — проскулил Голлум. «В великой опасности! Смегал весь дрожать при одной только мысли о ней, но не убежит! Он поможет доброму хозяину!» «Я не о том!» — возразил Фродо. «Опасность грозит тебе одному! Ты поклялся сокровищем! Помни это! Оно может извратить твою клятву тебе на погибель!» Оно уже извратило ее. Ты только что проговорился. Отдай его Смеагулу, ты сказал. Не говори так больше. Не давай этой мысли укрепиться в тебе. Ты никогда не получишь его. Но даже стремление к нему может погубить тебя. В крайнем случае, Смеагул, я надену его, понимаешь? Надену, и ты... «Раб сокровища, выполнишь любое мое приказание, хотя бы я велел тебе броситься в огонь!» Сэм глядел на друга одобрительно, но и слегка удивленно, не узнавая ни лица, ни голоса. Он всегда считал Фроду самым мудрым на свете, ну разве кроме Бильбы и Гэндальфа. Но, как это ни странно, расценивал его всегдашнюю мягкость как своего рода слепоту. Голлум, верно, тоже принимал кротость за глупость, но ему это было простительно. Он недавно познакомился с Фродо, и эта суровая речь совершенно сокрушила его. Он упал ничком, и от него уже ничего нельзя было добиться, кроме добрый хозяин и бедный смягол Фродо подождал немного, потом заговорил уже мягче. «Ну, Голлум или Смиагол, расскажи-ка мне о другом пути. Стоит ли мне ради него сворачивать с прямой дороги? Я тороплюсь?»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 «Старую крепость, очень старую, очень страшную. Мы слышали рассказы о ней давным-давно, когда Смягл был молод. Да, мы рассказывали много сказок вечерами под ветлами на берегу Великой реки. Она тоже тогда была молодая, голым, голым. Он заплакал, бормоча и причитая. Хоббиты терпеливо ждали.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 Да, много рассказывали сказок о лунной башне. Должно быть, это Минус Итель. Его выстроил Исилдур, с Элендила. Лендела. Тот Исилдур, который отрубил врагу палец, — объяснил Фродо. Да, у черной руки лишь четыре пальца, но я их довольно. Голлума передернула. И он ненавидел эту лунную крепость. А что он не ненавидит? — вздохнул Фродо.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 «Он как раз проходит мимо крепости. Горы там ниже, дорога все вверх-вверх, а потом вниз, вниз, в гор-город!» Добавил он шепотом и сильно вздрогнул. «Ну и чем это лучше?» — спросил Сэм. враг свои дороги знает, значит, и ту охраняет. Крепость-то не пустая, верно?» «Нет, не пустая!»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 «Нет!» — зашептал Голлум. хоббицы должны увидеть, должны понять! Он никого не ждет оттуда! Его око смотрит повсюду, на не везде одинаково! Он не может видеть все сразу, пока не может!» Он захватил всю страну, до самой реки. Он стережет мосты. Он думает, что никто не подойдет к лунной башне, если не прорвется через мосты. А тогда он будет знать. — Я смотрю, тебе неплохо известно, что он думает и что делает, — заметил Сэм. — Может, ты повидался с ним недавно? Или только поболтал с орками? — Злой, Сэм! Злой, нехороший! — прошипел Голлум, метнув на него злобный взгляд. Потом он обратился к Фродо. «Смегл говорил с сорками, да, еще до того, как встретил хозяина, и с другими тоже. Он ходил очень далеко. Так все говорят, самая большая опасность для него здесь, на севере. Он скоро выйдет из черных ворот, только оттуда может выйти большое войско. Но на западе он ничего не боится, потому что там стоят безмолвные стражи». «Вот как!» — насмешливо произнес Сэм. — А мы, значит, должны подойти, постучаться и спросить у этих самых стражей, как пройти в Мордор. И они такие безмолвные, что ничего нам не скажут, а проводят туда молча. — Ну нет, это можно и здесь сделать. Не зачем тащиться так далеко. — Не сметь шутить с этим! — прошипел Голлум. — Это не смешно! Нет! Никому не надо ходить в Мордор! — А если хозяин говорит, я хочу, надо попробовать. А в страшную крепость не ходить, конечно, нет. Смегал поможет, славный смегал! Ему никто не говорит, зачем это все, но он поможет. Он нашел, он знает. — Что ты нашел? — спросил Фродо. Голлум опять припал к земле и зашептал. — Тропинку в горах, все вверх, вверх, а потом лестница да очень длинная узкая а потом еще одна а потом потом подземный ход очень темный очень длинный и тропа выходит высоко над дорогой так смягал уходил из мрака давно очень давно может тропы уже и нет а может и есть мне это не нравится категорически заявил сэм слишком просто Если есть тропа, должна же она охраняться. Стерегут ее, Голлум?» Ему показалось, что в глазах Голлума мелькнул зеленый огонек. Голлум не ответил, только пробормотал что-то. «Так ее не охраняют?» — сурово спросил Фродо. «И ты убежал от мрака, Смегл. А может, тебя выпустили? Интересно, зачем?» — По крайней мере, так думал Арагорн, когда словил тебя на мертвецких топях несколько лет назад. — Это ложь! — прошипел Голлум, злобно сверкнув глазами при имени Арагорна. — Я убежал! Убежал сам! Мне было велено искать сокровище! Да, я искал, но не для черного! Оно было наше, мое! Я убежал! Фродо почувствовал, что сейчас Голлум говорит правду.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 — Смеугл думает, о не с юга, с далекого юга. Все время приходят люди в Мардар. когда нибудь там соберутся все племена. — С юга? — спросил Сэм, от любопытства забывая о своих страхах. — А у лефантов с ними нет. — Кого-кого? — опешил Голлум. Потом потряс головой и решительно заявил. — Нету. А кто это? Сэм встал прямо, по привычке заложил руки за спину. Так он всегда делал перед тем, как рассказывать стих. И начал. Я сер, как мышь, я выше крыш, А нос мой, как змея. Мой лоб, как стол, нога, как ствол, Иду, дрожит земля. Хожу, брожу, кружу, крушу, Впечатываю шаг. Могуч мой стан, и ураган Живет в моих ушах. Когда поесть, желаю всласть, Беда невелика. «Поскольку есть большая пасть, а в ней торчат рога, и тот, кто вдруг, попав на юг, увидится со мной, решит, что он увидел сон, навеянный жарой». «Вот», — сказал он, кончив декламировать, «такой у нас шире есть. Чепуха, может, а может и нет. К нам ведь тоже весть с юга доходят. В давние дни хоббиты и туда, и обратно путешествовали». Не то, чтобы все вернулись, и не то, чтобы стоило всему верить, что рассказывали. Вести из брыля, как говорится, не шире, чем слухи в шире. Но я сам слышал про большой народ из полуденных стран. Мы их смугляками звали. Говорят, они воюют на олефантах. И дома, и башни у олефантов на спинах, и всякое такое, будто они скалы ворочают и деревья ломают. Вот ты сказал, люди с юга в красном и золотом, я сразу и спросил, а олифанты есть? Если были, я бы хоть одним глазком глянула. Эх, да что теперь. Видать, не судьба мне олифантов увидеть. Может, их и вовсе нет. <звы> <звы> Он тяжко вздохнул. Нет, нету таких, <звы> сердито заворчал Голлум смегало таких не слышал! Смегал не хочет их видеть! Он не хочет, чтобы они были! Он хочет уйти отсюда! Он хочет, чтобы хозяин ушел! Славный хозяин пойдет со Смеголом. Фродо встал. Его рассмешила старая детская песенка, и смех помог ему решиться. «Нам бы тысячу твоих олифантов, и чтобы впереди на самом большом и белом, Гэндальф!» — сказал он. Тогда бы мы, может, и прорвались в эту треклятую страну. Ничего не поделаешь. Придется обойтись парой усталых ног. Ну что же, смегал пусть третий раз будет решающим. Я пойду с тобой. «Умный хозяин! Добрый хозяин! Славный хозяин!» — восторженно вскричал Голлум, ластясь к коленям Фрода. «Добрый! Умный! Теперь отдохните, мои славные! Ложитесь в тени у самых камней! Отдыхайте, пока желтый лик не скроется! А тогда мы пойдем быстро-быстро, как тени!»